Муки бывало, куля три отложу, так ведь, чтоб ты думал, под воду даст и человеку ещё проводить прикажет. Во, каковы-то дела делавались. Таким тродом все и боялись меня, а мужики благодаствовали. Денег водилось у меня много, только не про себя, а держал больше про тот случай, как понадобится кому, так чтобы тут же ему и помочь без отменна. На себя же ни единой копейки, ни единого зерна не потратил. А кормили Бог да люди добрые. Они же и одевали, и обували доброхотно. У кого от достатков своих хватало, а коли нет, я не спрашиу и хожу себе в чём Бог сподобил. И ни одну зиму студёную в дырявом зипунишке зубами прощёлкал, одначе же ничего, жив и здрав, потому нутро у меня крепкое. Опять же, на то Господь и испытание человеку посылает. Но так как чувствовал я, что руками сломо её, С одного бока все-таки не похвальное, так я старался тело свое изнурять стужей и гладом и молитвою, тем и в печали своей облегчение получал. Таким-то способом девять лет промышлял я до прошлой зимы, пока не изловили меня. Стал уж больно лют я обидчиком нашим и положили они на том, чтобы духу рамзе не было. Таким-то манерам исправник глотов образ со стены снимал, что уж во что бы то ни стало, а изловит меня живого или мёртвого беспременно. Ну и изловил. Была у меня мазенка в лесу, продолжал свой рассказ Рамзе. Дело-то зимой было. Сплю это я в мазенке, И вижу такой странный, пристранный сон, будто лики небесные невидимо поют, блаженни плачущие, яко тии утешатся, а я невесть где обретаюсь, и за облаком ничего распознать не могу. И вдруг в вельми громкий глас с небеси возглашает: "Воспряни от сна, рабеокими, сейчас твой приблизися". И воспрянул я, и тут же восчувствовал, что ныне быть мне взяту. Перекрестился, да будет по слову твоему, и выхожу из мазанки, чтобы волю Господню на счёт себя исполнить. Глежу, а тут и справник с командой воинской. Я поклонился, да прямо и пошёл к ним. Ямал Рамзя. Тут меня взяли, потом в острог С год таскали по разным местам, последствиям, до да посудам, валили на меня то чего и во снета не грезилось. Это всё вороги-то. А теперь вот, как сам видишь, в всем виде меж вами обретаюсь. Вот и вся моя история. Конечно, как бы жил я в своё токмо удовольствие, так ничего бы этого не было. жил бы я на селе и сам бы всякое безобразие чинило и потакал ему, конечно, не наше дело самим творить суты расправу, да ведь и то же опять вспомнить надо, что в Писании сказано: всякое убо древо, еже не творит плода добра, посекают е и во огонь вметают, тем же убо от плода их познаете их. ну да, воис бог даст, все переменится. слышно мужикам царская воля не нынче завтра выйдет. стал быть моему делу скончание пришло. я так понимаю. по пословице говорит все перемелется, мука будет. да не даром же и сам Христос то сказал, мнози же будут первые последние, а последние первые. когда-нибудь и это время настанет ну да ведь многочей и тебе притерпеть-то пришлось раздумчиво заметил облако а мне что терпеть с силой глубокого убеждения возразил рамзе мне терпеть нечего сказано не убойтесь от убивающих тело души же не могущих убить Стал быть, тут и терпеть-то нечего. Глава 11. Вывод из предыдущих глав. Кто бы ни был ты, мой читатель, лицо ли властное и влиятельное, филантроп или нравоучитель, или же наконец просто так себе честный человек, но если бы тебе пришла охота посетить тюремный замок, радили просто любопытства или с какой-нибудь предвзятой целью, ты ничего не увидишь там, кроме внешней официальной обстановки до да бледно-серых, дрябловатых лиц аристоканских. Поразит тебя тяжёлый воздух, остановит внимание несколько характерных, достопримечательных физиономий. взглянув на которые ты под влиянием нового для тебя впечатления, конечно, не замедлешь с проницательным видом воскликнуть: какой я тявленный записной злодей по лицу уже видно. И что же? Почти, наверное, ошибешься. Потому что, может быть, 2/3 поразивших тебя физиономий будут принадлежать очень добрым, мирным и честным людям, попавшим сюда случайно, в силу несчастного стечения обстоятельств. Конечно, есть исключения. Но в большинстве своём физиономии самых тяжких злодеев, кроме тупой апатии или голой животности с каким-то оттенком разврата, ничего более не выражают, ибо мрачно-картинные, так сказать, академически злодейские физиономии суть величайшая редкость. Как бы ни напрягал ты своё внимание и свою наблюдательность, желая проникнуть в суть сремного быта, сремных нравов, тебе едва ли удастся подметить какую-либо действительно характерную существенную черту. При обходе твоём, равно как и при обходе каждого начальственного или филантропического посетителя, всё будет обстоять благополучно, и благодетельный порядок будет царствовать. Словом, тебе останется только умилиться духом твоим, посетовать, пожалуй, о несчастных и затем уезжать себе с Богом на чистый воздух. Внутренняя суть, то есть всё то, что ревниво укрывается от официальных взоров начальства, для тебя останется неизвестно, оборотной стороны медали ты не увидишь, потому арестант человек скрытный, и более тебя проницательный не воля учит. Человек себе научил и стал быть вечно на стороже. Итак, посещай этой тюрьму хоть десять раз в ряду, хотя и больше, тебе воли не воли придется отложить всякое попечение. Все и всегда перед тобой, повторяю, будет обстоять благополучно. А между тем эта целая жизнь, целый свой характерный мир кроется под оборотной стороной медали. Здесь найдутся своя история, свои предания, песни, сказки, пословицы, свои нравы и законы, свой язык, который несколько отличается от языка вольных мошенников, и наконец, своя тюремная литература, тюремное искусство. Да, литература и искусство. Тут вращаются тюремные песни арестанта Семакина, рисунки образ знавочеканщика ничегохина вот передо мной лежит теперь довольно толстая отчётливо написанная рукопись дом позора панорама без картин и стёкол тайные записки арестанта сочинения г сущёвского тюремный замок 1863 год санкт-петербург Таково её заглавие, вещь весьма оригинальная, тем более что будучи всецело созданием тюрьмы, она совершенно наивно, непосредственно, хотя и весьма ярко, передаёт почти всё нравственное мировоззрение арестантов. В этом заключается её главный интерес. Читатель прочёл уже из неё маленький отрывок в стихах о зелёном садике. Конечно, цикл этой вполне изолированной литературы по словиц и сказок и менее изолированных песен весьма невелик и немногообразен, но тем не менее он есть, он существует. Он как органический продукт нашей тюрьмы отражает в себе ту нравственную сторону жизни и души заключенного. которую не раскроют никакие формальные следствия, никакие присяги с увещанием и без оного. В самом деле, странная эта нравственная страна, и невольно призадумаешься над нею. Какой-нибудь старый жигандрожен на шестом десятке, готовящийся к третьему пешеходно-кандалльному путешествию в Сибирь, по неволье остановишься над такой личностью. Вся жизнь человека проходит в том, что он бегает из какой-то необъяснимой любви к бегам и смутной инстинктивной жажды воли вольной. И он не лжёт, когда говорит, что в этом только все вины его государские заключаются. Врать ему нечего, потому что сидельные и бывалые арестанты любят скорее наклепать на себя в камере какое-нибудь небывалое и непременно жестокое преступление ради пущего значения между товарищами, чем прикидываться смиренниками и ничегошными. Человек в течение многих лет каждодневно рискует своей спиной, мало того рискует умереть голодной смертью, потонуть в Байкале, быть растерзан у зверем лютым, и все-таки бежит. У иного с бегами соединяется надежда на что-нибудь, на перемену состояния что ли. Удруженно ничего этого нет. Он бежит для того, чтобы бежать. Что это за странная потребность? Как хотите, но потребность чисто психологическая, а может быть и психиатрическая, и при том все-таки сродняя русскому человеку. Ведь дрожен не один, дрожен их целые сотни, если не тысячи. Не живется на месте. В лесу поймают, затем обычная судебная процедура, затем бывало спину исполосуют. И вот дополосовался человек до дикой, неестественной, чудовищной любви к плети, до сладострастия стезаний. Факт невероятное, а между тем все-таки, к сожалению, факт. В нём сильно развиты какие-то своего рода кровожадные инстинкты. Он с наслаждением дилетантски любоуется на пытку человека, наслаждается воплями страдания, ведь казалось бы, это изверг, чудовище, в котором ничего нет человеческого. Неправда. Как бы ни был нравственно безобразен он, всё-таки человек. Тот же самый Жиган, когда рассказывает про свои палестины забугорные, вспоминает мрачную поэзию своих бегов человеком становится тот же самый гиган больной и голодный стал быть в том положении когда каждое существо наиболее склонно к эгоизму и самосохранению волочил на себе целый день умирающего товарища потому только что человека пожалел в нём Он же смягчается на мгновение, когда услышал короткий рассказ стёпки бочарника про деяния Рамзи. В нём заговаривают человеческие струны после его поражения при отходе в больницу, при прощании с Рамзием. Нет, старый жиган всё-таки человек, и не совсем ещё заглохли в нём хорошие движения. Но он человек надорванный, порченый и без на в нём привитого наносного варварства